Глава семнадцатая. Шагане ты моя, Шагане. Из Дудинки мы вышли с опозданием на тринадцать часов. Добро бы осенью, когда туманы, или был бы у нас другой капитан. Ведь это срам какой будет в летнюю пору прибыть в Красноярск с опозданием. И нагнать тринадцать часов только за счет скорости хода тоже не шутка. Тем более, что еще неизвестно, как себя поведет новая муфта. Вся команда теплохода у нас ходила какая-то сама не своя. Вроде бы даже пассажирам в лицо смотреть было неловко. Честь корабля — это ведь много значит. Вася Тетерев собрал комсомольцев. «Я думаю, ребята, мы примем обязательство ликвидировать опоздание теплохода и уже в Енисейск прибыть вовремя. Мы можем этого добиться. Я думаю, мы этого добьемся. Мы все должны удвоить свои усилия». И хотя, пожалуй, Никто из нас не представлял ясно, каким именно образом мы будем удваивать свои усилия. Такое обязательство мы все же приняли. Тут же выпустили молнию, стенную газету. А Вася сразу радировал об этом в Красноярск. Только один шахворостов после собрания пожал плечами. «Ведь все равно, что так, что это, а быстрее того, как может машина, мы не пойдем. Значит, с одних механиков и нужно было брать обязательства». Толкнул меня в бок. «А ты, наверное, будешь удваивать усилия, Костя?» И я со злостью сказал ему, «Буду». Пусть я не знал, как это выйдет на деле, но я от души хотел этого, а Илья издевался, и слушать его поэтому было противно. Мне очень хотелось разгадать, почему в Дудинке Иван Демьяныч все же дал гудок не за час до отправления, а много раньше. Неужели же это он меня послушался?» или собственная совесть заставила. Толком узнать я ничего не мог. Каждый матрос объяснял по-своему. Вы скажете, так взять и спросить самого капитана. Но в том-то и штука, что спросить его было никак невозможно. Лицо такое, что не только об этом спрашивать. Вообще язык не повернется. Стоит тот самый капитан, которого все матросы боятся. Вызовет, даст распоряжение, скажет и припечатает последнее слово так, что своего слова тебе уже и не выговорить иного, кроме как есть. Внизовье Енисея, особенно в солнечные дни, я всегда плавал с большим удовольствием. Очень крепко врезается в душу картина здешних бескрайних просторов, каких нигде больше не сыщешь. Но, между прочим, в Красноярск возвращаюсь я уже не с удовольствием даже, а с радостью, потому что это... И город мой, самый любимый, и дом родной. Так что, когда на север плывешь, чувство одно, а когда Красноярскую путь держишь, вовсе другое. Теплоход против течения сам по себе идет медленнее, а если к этому присоединить еще свое нетерпение, то вы сами понимаете, как тут считаешь все повороты. Но в этот рейс, когда родина отвалила от льдистого дудинского берега и начала резать носом теперь уже встречную быстрину Енисея, я никакого изменения в чувствах своих не заметил. Словно и нет на реке разных концов, Красноярск и Дудинка, между которыми движусь я, а есть только теплоход Родина. Это вот, наверное, как у тех, кто в ракете на Марс полетит. Пока они в земном притяжении, у них есть и верх, и низ, а как залетят далеко, ни верха, ни низа уже не станет. Пожалуйста, как таракан по потолку, гуляя изнутри, вокруг, по стенкам ракеты. А спать можешь в центре, на воздухе, как женщина, которую над диваном поднимает волшебной палочкой фокусник Кио. Я видел это в цирке. Почему такое и со мной сейчас произошло, не знаю. Сразу же после того, как теплоход отвалил от берега, а Вася Тетерев провел комсомольское собрание, Шура меня затащила к себе». «Костя, ну что же это?» «Я, конечно, мог бы разыграть дурачка. А что такое? Не понимаю. Словом, развести конетель, чтобы от прямого разговора уклониться. Но я этого не люблю. И когда могу, рублю напрямую. Шура, ты знаешь, когда...» А дальше я хотел сказать приблизительно так. «Когда мы вместе, мне от тебя уходить не хочется. А когда уйду, какой-то страх, что опять встретимся». «Зачем ты зовешь меня к себе?» Но я не успел этого сказать. Может быть, эти мысли только в глазах у меня отразились. Потому что лицо у Шуры стало явно какое-то не свое. Танакина. Только без улыбки. И она опередила мои слова. «Ты подумай, Костенька, стихи мы не репетируем, портрет у нас не пишется». «Вы верите, что именно это ей нужно было сказать?» «Я не поверил» а настроение у меня этими словами она все сразу же сбила. В разговоре нашем выпала ближняя ступенька, и до следующей не так просто дотянешься. Костенька, ну давай, попозируй. Когда художник увлечется работой над портретом, он ведь жить без этого не может, он только и думает о том, с кого портрет пишет. Еще одна ступенька вылетела. Теперь по лестнице не вверх поднимайся, а вниз шагай. И чтобы хотя в чем-нибудь остаться собой, я говорю. Тогда уж лучше Маяковского я почитаю. Маяковского? Ну, хорошо. Только... На минутку. Присядь на минутку одну. Присядь скорее. Я сейчас у тебя что-то в глазах поймала. Я должна непременно перенести это на полотно. И вот я сажусь. А Шура устанавливает подрамник, берет свой толстый карандаш и опять начинает что-то черкать. «Поймала, — говорит, — у меня что-то там в глазах. Сама же с карандашом мечется по всему полотну из угла в угол и глядит вовсе не на карандаш, а мне в лицо. И я не могу. Я отвожу глаза в сторону». Но Шура кричит. «Костя, миленький, но только минуту, минуточку одну, потерпи. Ну, посмотри еще в мою сторону. Я сейчас, я сейчас». Словом, если с вас кого художники вздумают писать портрет, «Лучше не давайтесь. Вы не представляете себе, как это трудно и даже немного жутко, когда вас взглядом насквозь просверливают. А если к этому прибавить и кто просверливает, вы сами хорошо поймете, каково было мне». Особенно после того, как разговор наш сбился на постоянный для Шуры «Вот, приедем в Красноярск, и мама...» «Будто у меня нет своей матери». «Будто с теплохода я не побегу прежде всего к себе домой». И все же это самое «мы» слушать тоже приятно. Но как понять его? И как принять его? Хозяин в наших разговорах всегда Шура. Куда хочет, туда и поворачивает. А я, как говорится, петушком бегу сзади. Но что тут сделать, чтобы не бегать петушком? Иван Андреевич рассказывал о Поленьке. «А ты, парень, все это на свой оршин мерей». Смерть-то я смерил, а дальше что? Встаю, перебиваю Шуру и начинаю. Я волком бы выгрыз бюрократизм. Но Шура откладывает в сторону свой подрамник, карандаш и тоже встает. Костя, постой, ну постой, минуточку. Послушай сперва это. Шагане ты моя, шагане. Потому что я с севера, что ли? Я готов рассказать тебе поле. Проволнистый рожь при луне. Шагане ты моя, шагане. Нравится? Ведь правда сильно написано. Слушай, потому что я с севера, что ли, Что луна там огромней в сто раз. И читает, читает, Переходит будто бы на другое. Ты сказала, что Саади Целовал лишь только в грудь. Подожди ты, бога ради, Обучусь когда-нибудь. Но и тут... Я порезал розы эти, ведь одна отрада мне, Чтобы не было на свете лучше милой Шагане. И в третьем опять. Лепестками роза расплескалась, Лепестками тайно мне сказала, Шагане твоя с другим ласкалась, Шагане другого целовала. Я уже говорил вам, что Шура умеет читать стихи. Видишь все. И вот вижу я эту самую персидскую Шагане, Будто она, а не Шура, стоит передо мной Из плеча у нее сползает газовый шарф И падает на грудь тяжелая черная коса И горячий ветер ночи приносит ей на вытянутую руку Прямо в ладонь сухой лист горького миндаля Есенина-то я знаю, читал Конечно, не всего Книжку его нигде не купишь Читал по списанному в тетрадках Ты жива еще, моя старушка Жив и я, привет тебе, привет. Еще, жизнь моя, или ты приснилась мне, Будто я весенней гулкой ранью Проскакал на розовом коне. Или пахнет рыхлыми драчонами. В общем, поэт такой, что из камня слезу выжмет, И у каждого человека заставит сердце дрожать и сжиматься, То от грусти зеленой, то от тихого счастья, которая вот где-то здесь рядом, а ты не видишь, не замечаешь его. Шура читала Есенина не с надрывом, как я слышал, читают другие. У нее словно бы струна в горле звенела тихим стоном. И это прокалывало тебя насквозь. Лучше было на Шуру и не глядеть, потому что тогда казалось, вот это ей в стихах Есенина и самое главное — проколоть человека так, чтобы ему стало больно чтобы он обязательно застонал. «Костенька, стой! Ты послушай еще вот это!» «Ах, забыла!» Она сунула руку под подушку, выхватила оттуда книгу. «Не ту!» И снова втолкнула обратно. А я узнал эту книжку. «Томик Пушкина», в котором почему-то действуют итальянские «Дьявол», «Монах» и рустико. Теперь я успел разглядеть название книжки «Декамерон». Но Шура тут же вынула и Есенина. Под подушкой у нее была, наверное, целая библиотека. И стала читать. «Ты меня не любишь, не жалеешь». И дальше. «Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты знала, сколько губ». Самому глядеть глазами на такие строчки — это еще ничего. Но когда их читает вслух девушка, да не вообще, а только тебе, потому что никого другого рядом с тобой нет, Вот это хуже, чем на народе купаться без трусов. Правда, Костенька, вот это стихи. Для одной, для двоих, не для публики. А почему не для публики, говорю? Что хорошо, для всех хорошо. Я это сказал, потому что надо же было что-то сказать. А голова у меня еще горела. И получилось, будто мне нравятся больше всего именно такие есенинские строчки. Во всяком случае, кажется, Шура мои слова так поняла. Потому что сразу же подхватила. Нет, Костенька, не для публики, не для всех. Руки милой, пара лебедей. Для публики и другое. Я волком бы выгроз бюрократизм. Эти ее слова сразу весь румянец меня согнали. Холодом пахнуло от них. И сразу какая-то злая обида захватила меня. Не то, что я уж так сильно люблю Маяковского и только одного Маяковского. Есть много разных хороших стихов у разных поэтов. Есенин мне тоже очень нравится. Но зачем же обязательно при этом Маяковского под каблук Есенину вталкивать? Сразу бас у меня окреп. Не знаю, как ты можешь такое про Маяковского говорить. Да его стихи читайте, завидуйте, я гражданин... Шура ладошкой своей мне рот закрыла. Костенька, смешной и глупый, «Да разве опять-таки на публике я это скажу?» «Смешной, смешной. Не такая я дура». «Вы, конечно, думаете, нужно было взорваться, наговорить Шуре грубостей, закричать на нее, но если человек сидит, простодушно улыбается, и по глазам, по губам у нее никак не поймешь, всерьез это или дразнит. И, верно, надо быть смешным и глупым, чтобы взрываться и кричать. Может быть, просто поспорить с ней?» Доказать свое. Спор мне все равно не выиграть. Не умею я быстро и ловко цепляться к каждому неудачному слову противника своего. Спор тогда интересен и красив, когда в нем острые мысли, словно шпаги в картине «Три мушкетера», все время сверкают. И вот я стою и молчу, а Шура хохочет. «Ой, Костенька, Костенька, да чего же ты глупый?» «Ну, не делай такое сердитое лицо». «Как же я с тебя портрет писать буду?» «Ты, может быть, проголодался? Хочешь чаю?» «Вот тебе стихи. Грязные ногти — зараза. Стриги их до отказа». «И еще. Вытирайте ноги на пороге. С вами, чтобы не вошли микробы». «И еще. Граждане, мухи — переносчики всяких болезней. Чем забивать козла, бить мух полезней». «Да ну, не дуйся же, Костенька!» Это вовсе не Маяковский, это парикмахер один сочинил такие стихи и вывесил, как плакаты над кассой. Сняли. И плакаты, и парикмахера. Смеялась, смеялась, и вдруг сделалась очень серьезная. — Как хорошо, как сильно и правильно, — сказал Маяковский. — Пока выкипячивают рифмами пеликая Из любвей и соловьев какое-то варево, Улица корчится без языкая, — Ей нечем кричать и разговаривать. Ах, какой это могучий поэт! Ты знаешь, Костя, ведь по этому к Есенину у молодежи так руки и тянутся. Нам все еще в стихах нечем любить и разговаривать. Правда? Так вот постепенно она меня окончательно запутала, сбила с толку. И когда велела «Садись, Костя, буду рисовать», я сел. Сказала «Убери с лба волосы» я убрал. Потребовала «теперь гляди на меня». Я стал глядеть. Связно думать я уже не мог. Получалось что-то вроде одеяла из клинышков. Одна мысль выглянет уголком, к ней сейчас же прилепится другая, к другой третья, и все разные, друг от друга далекие. Очень часто самым ярким клинышком повторялся Иван Андреевич. «Я тебе рассказал, парень, а ты на свой аршин это смери. Потом «любовью девушки не играй, береги любовь девичью». Тут я пробовал спрашивать себя, да разве я играю любовью девушки? Если бы это была Поленька, я бы сразу же встал и раскланялся. Извините, переезжаю на другую квартиру. Я бы от нее раньше уехал, чем Иван Андреевич. А вот от Шуры я не знал, надо ли мне уезжать. Короче говоря, в ее каюте... Я просидел до самого начала следующей вахты, пил чай с печеньем и не ходил в столовую, хотя полезнее было, конечно, поесть котлет с макаронами в томатном соусе, которые здорово готовят у нас на родине. Ашура все время рисовала, и теперь на полотне видны были уже оба глаза и нос, но не такой, как у меня. Я читал Маяковского, Ашура все хвалила. Какой чудесный поэт! а ушел я с Томиком стихов Есенина. Шура просила, «Костенька, обязательно выучи, шаганеты ты моя шагане. На вахте работа была по горло. В Дудинке набилось пассажиров на теплоход, как говорится, под завязку. Не только нижнюю, но и всю верхнюю палубу заняли. Люди главным образом из Норильска. Представляете, очень трудную зиму там они провели. И пурга, и стужа, и полярная ночь, Рабочие из горячих цехов, металлурги, шахтеры. Получили путевки в Крым, на Кавказ, а кто и просто так едет в отпуск к родным. Тут не то, что на палубу. На плод посади, каждый согласится. Только бы плод поплыл вверх по реке. Но, понятно, при таких обстоятельствах и мусорят люди здорово. И прибираться нашему брату-матросу труднее. Есть и такая публика. В карты играют, играют, а потом... Раз, раз, и друг друга по уху. От азарта у них кровь разгорелась, а матроса разнимай. Когда снизу плывешь, всякие картинки бывают. Словом, наработались мы с Петей, Петром Фигурновым, досато. И я только и ждал, когда же, наконец, в столовую побежать будет можно. О чем я не думал сейчас, а котлеты с макаронами заслоняли мне все. Вдруг подходит ко мне Шахворостов. Лицо злое, глаза красные, и водкой от него попахивает. — Ты понимаешь, — говорит, — что я слышал. В Нижнем Батском мы остановки делать не будем. Капитан хочет наверстать опоздание. Вот и выкраивает время. Я только пожал плечами. — Ну и что же? Ты же сам всегда говоришь. Тебе одинаково что плыть, что стоять на месте. А я так рад, если приедем в Красноярск вовремя. Шахворостов себя пальцем чиркнул по горлу. А мне сейчас вот так нужна в Нижнем Батском остановка. Ну так и остановимся, говорю. имея в виду, там тарифная пристань, капитан не имеет права мимо проплывать. Так вот, в том-то и штука, что капитан уже запросил Красноярск, и оттуда ответили, если нет пассажиров, разрешаем проплыть мимо. Ну? Ну а на теплоходе нет никого до Нижнем Это я в кассе узнал». И у Владимира Петровича выведал. «Почты сейчас у Шурки твоей спрашивал. Тоже нет. Будут берег по радио спрашивать, есть или нет пассажиры и почта. А вдруг и там никого нет? Перед нами прошел Спартак. Очень просто он мог зачистить». «Да что тебе далось-то это нижнеимбатское? И вдруг мне припомнилось. Когда шли мы вниз, была там большая погрузка и выгрузка. Илья бегал куда-то чуть даже на теплоход не опоздал. Он говорил к знакомой девушке, а Маша сказала неправда. Но человек-то волнуется. Говорю, тебя там и верно ждет девушка, что ли? Илья хмыкнул. Девушка. Но тут же сощурился, подружески толкнул меня в грудь кулаком. Невеста моя, понимаешь? Мне бы хоть на пять минут приткнулась родина к пристани, только на берег ступить, два слова с ней перемолвить. Неприятно мне стало. Вижу ведь по глазам, врет Илья. Все на ходу выдумывает. Ну что ж, его дело. Только из-за этого по-настоящему я и пожалеть его не могу. Разделить с ним тревогу. Для порядка и вежливости все же я мотал головой. «М -м, да, да. Но Илья не отстает. Я пошел, и он за мной. Остановились на носу у лебедки, где прошлый раз со мной Шура сидела. Плещет вода как дымок тонкий, туман у берегов стелется. Илья дышит мне водкой в лицо, теребит за рукав. — Костя! — Кость, я не могу рисковать. — Чем рисковать? — Остановится или нет Родина? — Надо, чтобы остановилась. — Да ко мне-то ты чего прилип? Я ведь не капитан, теплоходом не командую. — Нет, ты можешь. — Интересно, — говорю. — Это как же? — Пожалуйста, объясни, а я с скомандую. А вот так. Ты договорись со своей Шуркой, чтобы она все-таки дала сведения капитану на выгрузку почты. Ну, письма там или посылки. «Хо-го!» — говорю. «Вон ты куда!» Только, во-первых, Шура не моя. А во-вторых, в такие дела я вообще не стану впутываться. Если бы я парище Илью оборвал, может, на этом наш разговор и закончился бы. А тут он, наверное, понял меня так, что я колеблюсь. Потому я подбираю, во-первых, да во-вторых. Костя, друг, говорит, ну выручи еще раз. Я бы и сам договорился с Шуркой. Да она за тумарка на меня злится. Сказал, и я вижу, быстренько спохватился он, дескать, ляпнул не вовремя. А меня это, сам не знаю от чего, очень крепко задело. Сразу же вспомнилось, как тумарк от меня отодвинулся, когда я хотел с ним поделиться насчет Шуры. Он тогда покраснел и сказал «Не надо об этом, Костя». Тогда я понял так, он парень скромный, не любит пустозвонить о девушках. Но я тогда и не подумал, что это и прямо с Шурой как-то связано. Теперь от слов Ильи даже дыхание у меня перехватило. «А при чем здесь тумарк?» — говорю. И опять вижу, по лицу Ильи тени бегают. Я тоже чувствую, если он сейчас скажет, так что-то такое, после чего не только по делам Ильи, но и вообще не стану я с Шурой разговаривать. Если же не поверю его словам, то, наконец-таки, по давнему своему обещанию ударю его, так что трудно с палубы ему будет подняться. И первое и второе, сами понимаете, шахворостову не на руку. Он стоит и только бормочет одно. «Костя, сходи!» «Нет», — говорю, «начал, так рассказывай до конца». — Пообещай. Дай слово, что пойдешь, и с Шуркой договоришься. — Никуда я не пойду, а ты мне все расскажешь. Оттеснил я его к самым перилам. Двинуть кулаком. И за бортом Илья. Но этого я, конечно, не сделал бы. На крайний случай только за ворот над водой, может, его нагнул бы. А пьяному Илье, наверное, гибель своя уже примерещилась. Лицо у него побелело, губы свело. Ну... Она с тумарком так, как с тобой. А я открыл тумарку. Смерил я Шахворостова глазами сверху вниз. Для чего, не знаю. Бить его я теперь и не думал. Просто хотелось разглядеть хорошенько, что же он за штука такая. Тумарку он открыл, а мне закрыл правду. Досчитал поди еще, что товарищу помогает завести веселенький романчик. Свинья такая. А Шура? «Эх, Шура!» Иду и думаю. Вот только что сам же я рассуждал об Иване Андреевиче. Поздно он решил переменить квартиру, и этим загубил жизнь Поленьке. Шуре-то выходит, жизнь не загубишь. А опоздал я, кажется, еще больше, чем Иван Андреевич. Пойти и выплеснуть ей это все в лицо. Ну а вдруг Илья с мне наболтал? И, можно сказать, с полдороги я вернулся обратно. Шахворостов уже куда-то исчез. Я не пошел его разыскивать, ну его к чертям. Надо сначала самому разобраться. Но на какие лады я не поворачивал свои размышления, все сходилось в одно. У Шуры это, конечно, не любовь, а забава. Поиграть со мной пока навигация. А на будущий год, кто его знает, вообще встретимся ли. Может, Барбина на другое судно назначит матросом. А может... Она сама уже не будет почтовым агентом, станет только картинки свои на стекле рисовать да продавать их на толкучке. Теперь уже каждая мелочь в ее словах и в поступках совсем по-другому мне представлялась. Так вот с этими мыслями у железной лебедки я и просидел до конца вахты. Глядел на широкую прямую ленту Енисея, все в золотых солнечных бликах. И было совершенно отчетливо видно, что наш теплоход — теперь поднимается вверх, словно бы в Голубую гору. И если бы сизым туманом не была затянута даль, там, на вершине этой горы, удалось бы, наверное, увидеть и Красноярск, и каменный зубец Токмака, который стоит на пути к столбам, и даже сами столбы, где бывало мне всегда, так хорошо. На верхней палубе девчата затянули песню про парня, которому на деревне расставания поют. Над тихой рекой песня особенно звонко разносится И нежно-нежно замирает в тальниках. Слушать такую песню больше радости не найдешь, Самому вместе с песней над рекой разлиться хочется. Девчата пели и долго, и много, разное пели, А когда замолчали, сразу вроде бы вечер настал, И холодком потянуло с реки, Хотя солнце кружилось над землей все на одной высоте. Я зачем-то сунул руку в карман. Вынулся Томик Есенина. «Шагане ты моя, Шагане!» Но книжка раскрылась на другой странице. «Настал наш срок. Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем, чтоб разгадать премудрость скучных строк». Этих стихов Есенина я никогда не слыхал. И ребята из тетрадки в тетрадку их тоже не переписывали. Называются стансы. «Непонятно». А прочитал от самого начала и до конца. Понял. Хорошие стихи. Вот он какой, Есенин. Я стал их заучивать наизусть. Но сквозь эти зовущие строчки мне с тоской все время почему-то пробивались и другие. «Шагане ты моя, шагане».